Минди развернулась к телеге, выбросила вперед голову. на опять прикрылся щитом, и от страшного удара у него едва не отнялось плечо. Змея отступила, ринулась на храмовых воинов, сомкнувшихся плечом в плечу. Налетела на стремительные бердыши, рассекшие ей глаз и выхватившие кусок из шеи. Однако даже глаз у нежити не вытек а остался блестеть двумя половинками. «Да, Ромила, куртку!» Ты «Здесь, а!» Девушка высунулась из-под телеги с мокрой после купания косухой. Олег упал на колено, бросил саблю, нащупал петлю кистеля, проделал в нее руку, выдернул оружие и мгновенно успокоился, ощутив привычную тяжесть. Повернулся левым боком вперед, призывно посвистел. — Эй, веревка с глазами, иди сюда, я тебе уши нарисую. Вряд ли Минди умела обижаться. Тем не менее опять повернула к нему, выбросила голову. Олег в то же время взмахнул кистенем, и серебряный грузик аккурат в момент нового тяжелого удара Перехлестнул вверх щита, пиваясь в неживую плоть. В воздухе запахло гнилий и сыростью. ведон разжал левую руку. Древянный диск шмякнулся на длинный извилистый валик из глины. «Кажется, Минди ушла к своему господину», — облегченно вздохнул он. «Надеюсь, сегодня больше гостей не будет, а то у меня». Левая рука вовсе отвалится. — Как ты узнал? — пнул глину ногой Явор. — Как ты узнал, что это нежить? Ведь она не отличалась от человека. — Ну, — развел руками Олег, — ведун я или нет? Как же мне и не узнать? — Ведун, — раздельно произнес Волк. Я могу спросить твое имя, мой доблестный спутник. Олегом мать нарекла. Ведун Олег. Храмовый воин приложил к груди правую руку. До нашего святилища дошла молва о твоей доблести, брат. Я рад, что смог увидеть тебя и сразиться с тобой бок о бок. Для меня тоже честь. Видя рядом с такими умелыми бойцами? — склонил голову Середин. Однако сейчас нам нужно подумать о том, почему Минди не схватила кого-нибудь с краю лагеря, а полезла в самую середину. Ее послали за неким определенным врагом. Егор повернул голову к телеге, под которой прятался боярин Числав. — Ты прав, ведун Налек. Нам надо бы выставить рядом с ним отдельную стражу. — Вот именно, — кивнул Середин, — но только чур, я сегодня уже караулил. И он полез под медвежью шкуру. Утром сосчитали пострадавших, четыре убитых и столько же покалеченных. Не сильно. Змеиный хвост обил в основном по ногам. Однако путь дружинники продолжать уже не смогли. Всех их передали Рязанской сотне. Та повернула назад в город, увозя своего боярина, что потерял в ночной стычке голову. Ее так и не нашли, ни на поляне, ни в глине, в которую превратилась нежить после гибели. Остальные жаратники готовились к продолжению похода. Собирали сумки, седлали коней, вытерпали ложками из котлов, заваренный кулеж. Боярин Чеслав короткими колевками покусал сало из рук Желаны, умяв за несколько минут угол почти трехкилограммового шмата, после чего без всяких напоминаний поднялся, пересек поляну и ринулся через пусты, что ограничивали стоянку с юго-восточной стороны. Ближнее к тому краю войны Попрыгали в седло рванули следом, вытаптывая тонкую осиновую поросль. И когда туда доехали телеги Олега и девиц, особого препятствия уже не встретилось. Телеги перекатились через пологую гриву, и ведун облегченно перевел дух, увидев впереди не густой лес, а просторную равнину с частыми вкраплениями, Отдельных кустиков. Рощи тоже виднелись, но довольно далеко и не сплошной зеленой массой, а отдельными вкраплениями на фоне почти степного пейзажа. Ну, коли до сего часа боги не отпускали нас своей милостью, то и дальше, глядишь, не бросят. Махнул рукой Олег. Давай, Дарамила, погоняй. Посмотрим, куда кривая вывезет. Кровь ворона не дала искателям сокровища становиться ни разу за целый день. Земля делалась все суше, заметно поднимаясь выше и выше. Если поначалу путникам на глаза попадались рощи, пусть и небольшие, то к полудню деревья встречались либо редкими кучками возле глубоких ложбин, либо полосками вдоль непонятно откуда взявшихся канав. Может быть, это были и русла ручьев, возникающих на этом обширном сгоре во время дождей. А может, следы неведомых раз, сгинувших в толще времен. Незадолго до заката пропали эти редкие деревца. Неожиданно Часлав, бежавший в сопровождении волхов впереди, закрутился на месте, сделал небольшой круг. Подбежал ко второй телеге и стремительно юркнул под нее. Жила она, еле успела натянуть поводья, чтобы не переехать проводника колесами. — Похоже, привал! — наклонившись с облучка и оглядываясь, понял середин. — Ладно, давайте распрягаться. — Привал! — подтвердил старший храмовый воин, подойдя ближе. — Похоже, люб ты боярину нашему, веду налег. Дозволя пять рядом встать. — А что, с хорошим соседом и ночь черно-светлой покажется, — кивнул середин. — Располагайтесь. — Это ты, что ли, веду налег, что хвостовством от лавы до Урала славен? Громко хмыкнул молодой волху в косоворотке с золотыми пуговицами придержав своего пего в яблоках скакуна возле телег то и видно что даже ради похода от баби юбки оторваться не смог он довольно обернулся и несколько задержавшихся поблизости всадников радостно заржали. тебе не понять громко вздохнул Середин, развязывая хомуту гнедой на твою торожу Ни одна баба даже под заклятием не глянет, не то чтобы близко подойти. Садники опять заржали, оценив быстрый и достойный ответ. «Да у меня столько баб, что тебе и в мечтах не иметь», — покраснел мальчишка. «Я, если захочу, хоть всех к себе приворожу». «Зачем тебе, детятка?» — пожал плечами Олег. У тебя женилка еще не выросла, на девок выражить. На коней то не углядеть, а коли на земле кажется, так и вовсе жук затопчет. Чего у тебя быть-то может?» Всадники опять обидно загоготали, вгоняя своего чародея в еще большую краску. «Боярин, не надо!» — попросила, почуяв неладный Дарамила. Однако Середин думал иначе. Молодой Волху явно рассчитывал поквитаться за то, как перебил его у святилища Ведун, и за то, что прав оказался Олег, а не он. Так к чему откладывать? Все равно придется доказывать, что он Середин с двумя девками и неприличным для воинского похода грузом не мальчик для битья. «Ты чего?» Пиписьками помериться хочешь, смерть!» Спрыгнул на землю парень и вытащил из петли седла длинный боевой топорик, похожий на варяжский. «Может, тебе ее просто отрезать?» «Чем резать станешь? Коли даже оружия у тебя нет, недомерок. Хоть бы нож у бабки какую крыл. Нищета варяжская!» «Я не железом воюю!» и не похвальбой пустой, — нехорошо ощерился волхвы. — Я мудростью древней боюю, чарами нерешимыми, так умри же, смерть! Рука его полезла за пазуху, и Олег тут же отбежал на несколько шагов к воску, схватил щит, взялся за рукоять сабли, отодвинулся в сторону, обеспечивая свободное пространство для схватки.